Глава 147. Ночной визитёр. Офис частного детектива. "Сэр, ваше поручение исполнено", своим прокуренным голосом заявил детектив Генри джентльмену перед собой. И облекшену вздохнул. "Не самая простая задача, но мы потратили много сил и ресурсов на её исполнение. И теперь, если быть совершенно откровенным, я немного жалею. Жалею, что я сильно протишевил". Нет, неважно, что он скажет, я не заплачу и лишнего пенни. Колен утвердился в своём решении и указал на стопку документов на кофейном столике. Это отчёт? Да. Детектив придавил ладонью кипу толщиной по меньшей мере 60 листов. Это был самый трудный отчёт, который я когда-либо делал. Он ещё не успел закончить, когда увидел перед собой банкноты на 4 фунта. Мущина тут же отвлёкся, чтобы проверить подлинность купюр. остаток. Клинз это время успел придёрнуть к себе пачку бумаги. Детектив закашлялся. Ванисам, мэнна джентльмену верны собственному слову. Я никак не ожидал, что ваш отчёт будет настолько подробным, но столько бумаги выходит за рамки моего бюджета. В этот момент Клинз встал и взял отчёт в руки. Он слегка поклонился и пошёл к двери, не забыв при этом про собственную трость. А слова так и застряли у детектива в горле. Эй, "Вы же не думали, что я заплачу за бумагу. Эти расходы должны быть включены в плату за задание." Кален погладил оставшиеся 5 фунтов и 8 сулов и на большой скорости выскочил на улицу Бесик. Кален огляделся и, убедившись, что на него не обращают внимания, оставил это место. А по пути домой он не забыл избавиться и от коновой маски. Калену не хотелось домой. Он думал найти кафе и заняться счётом. Ему не терпелось найти арендаторов. у которых сменились жильцы после предсказания о красном дымоходе. А затем можно было бы продолжить повести до самого ужина. В округе было много кафеин, но ни одна из них не подходила под запросы Клейна. С тех пор, как символом эпохи стали паремашенирии, всё больше и больше заведения переориентировались на рабочий класс и выглядели словно дешёвые ресторации. В них подавали напитки, кофе, хлеб и блюда наподобие тушёной говядины с горошком, таким образом, В респектабельном олледед джентльменам было негде обсудить новости за чашечкой кофе. А на смену кофейням пришли клубы, быстро завоевавшие популярность у среднего класса. Впрочем, уже через несколько времени клейну удалось найти заведения, полностью удовлетворяющие его вкусом. Он уселся в углу и глотнул однопенного кофе из Саутвилла, поряждачем начать перелистывать отчёты. В районах западном, восточном, северном, южном, Золотой инд, Доках и университетском округе Всего существует 1679 домов с красным дымоходом. В пригороде Тингона 546 зданий с красным дымоходом, соответствующих описанию. Это число не включает в себя деревни и посёлки, расположенные вдали от Тингона, но тем не менее подпадающие под его юрисдикцию. Ниже адреса и данные жильцов, проживающих в этих строениях. Согласно запросу, записи об операциях с недвижимостью за последние 3 месяца представлены более детально. Клен перелистывал страницу за страницей, даже время от времени делал пометки в записной книжке. Наконец, когда Клен отделил похожий домас с красным дымоходом, он прочитал, что состав жильцов изменился из-за всего в 25 зданиях. Не так уж и много, по управле за 2 дня. Вединие был не только красный дымоходной часть здания, а духовное чутьё подскажет, если замечу нечто похожее. Таким образом, я узнаю нужное строение, словно живой прибор по поиску зданий. Колейн кивнул. Он отсортировал здания по их местоположению и сегодня хотел осмотреть полторы десятка из них. Колейн спустил два сула на извозчика и посетил все 15 зданий. Княжеству ни одно из них не было тем, что он видел во сне. Плохо, если завтра будет такой же результат. Противникa дальше может жить в том же доме, даже после того, как я потревожил его своим предсказанием. Может быть, даже не чуть не боится ночных ястребов. Или не знает о том, что его вычислили. Но это означает, что во время предсказания мне противостоял кто-то или что-то другое. Кален стоял недалеко от своего дома и анализировал варианты. Пару минут пож он разгладил сертук, похлопал себя по цилиндру, достал ключи и с улыбкой вошёл в дом. Он намеревался приготовить милисе Бенсону тушёное, жареное на решётке мясо в медовой глазури. В 11 они пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам. Кейн прикрыл за собой дверь и замер около собственного стола. Он смотрел сквозь оконное стекло на полутёмную улицу. Улицу охватила ночная тьма, и только несколько фонарей освещали дорогу. А звёзды усыпали потемневший небосвод, множество их, пара остане которые скрывались в тумане. Любопытно, на что похож Бэкланд с его титулами Земля надежды и Столица столиц. Пробормотал про себя Кейн, потом захотел задернуть занавесь. Внезапно подул зловещный ветер, а пламя газовой лампы неожиданно позеленело. Колин отступил назад, и инстинктивно он дважды щёлкнул по клаку и прыгнул к кровати за револьвером, который лежал под подушкой. В духовном зрении из-за стены над столом внезапно склонилось лицо. Прозрачная маска без глаз или носа. Всё, что можно было разглядеть это рот. "Не стреляй", заговорило оно. Оно разговаривает? Кален схватился за револьвер и начал целиться. Чего ты хочешь? спросил он испуганно. Лицо засмеялось. Это я, Дейли. Дейли, духовный медиум Дейли, тот самый духовный медиум, которого послали в Диасас Блэклонда. Кален в сомнениях приподнял брови. Мадам Дейли. Знаю, знаю. Немного грубовато с моей стороны вторгаться в вашу жизнь. Мне следовало заранее сообщить о визите, чтобы вы могли к нему подготовиться. Но сейчас не представляется возможным нанести визит лично, и поэтому остаётся использовать эту малышку. Волоปรзочное лицо рассмеялось. Хотя голос звучал резко и по-другому, но это без всякого сомнения мадам Дели, её манера общения. Её способности впечатляют, завистливо подумал Клейн. Но тем не менее не убрал револьвера. Мадам, о чём бы вы хотели поговорить? Если бы я была на вашем месте, то сначала запечатала комнату. В противном случае родственники могут вчесть вас душевнобольным. Подкололо полупрозрачное лицо. Эй, раслептись. Я здесь, в Тингоне. Тайна. И вся запись Мадена. Вам же должно быть известно, что ночной ястреб не может покинуть территорию, на которую назначен. Письмо капитана. Карина не подумал приближаться к письменному столу. Вместо этого он насыпал порошок святой ночи. который лежал в потайном кармане штормовки. Даная, мы вместе начинали в ночь на левначных ястребах Тунгона. К тому же мы уже тогда отлично ладили друг с другом. В четверг, да, в тот четверг он написал письмо, в котором упоминал о вас. Данс сообщил, что вы применили максимум жрицатайн и нашли набор правил для провидца, а потом заявили, что те помогают усваивать зелья. С того времени вы больше не слышите галлюцинации и не видите странных вещей. Данн сказал, что это похоже на то, что сделала я. Эй-эй, а -эй, во что? Не собираетесь запечатывать комнату. Так и быть, я не буду возражать против небольшого недоразумения при участии ваших брат и сестры, заявила нахальное полупрозрачное лицо. Так вот, в чём причина. Действительно очень похожен на мадам Дейли. Колено спустил вздох облегчения и вытащил руку из потайного кармана. Потом приблизился к столу и достал из ящика серебряный кинжал, который использовал для ритуалов. Он быстро составил духовную стену и развернулся к полупрозрачному ледцу. И о чём же ещё рассказал капитан? Он верезил с недоумение и сказал, что почти понял, но не может целиком полностью осознать. Он надеялся услышать моё мнение. Пересказала Дэили при помощи лица без глаз. А когда я перечитала его письмо этим утром, то осознала, что он не так беспомощен, каким хотите казаться. Мистер Маретти, я думаю, что вы открыли метод действия. Э, по этой причине вы пришли ко мне. Колен не подтверждала, но и не отрицала её догадок. Да или явно что-то знает, предположил он. Прозрачное лицо слабо улыбнулось. Да. Думаю, стоит быть честней друг с другом. Я знаю, что вы открыли метод, как знаю то, что сделаю это сама. Ай, но что делает меня ещё более несчастной, так это то, что у меня ушло 2 года, чтобы полностью всё осознать, а вы по той стороне всего немногим более полутора месяцев. Он слушал Даили, колени надолго затих, а затем честно улыбнулся. Это потому, что вы вдохновляли мои действия. Ему хотелось сказать, что он стоял на плечах гигантов, но не решился дать шанс на упоминание императора в их разговоре.